Интерлюдия. Новая волна. Внимание! Вы прибыли в локацию «Внешнее поле боя. Земля. Испытание первое». В наш мир лезут чудовища. Убей одного из них в поединке и докажи, что готов стать избранным защитником человечества. Задание. Убить врага. Штраф. Смерть. Сроки не ограничены. Награда – временный доступ к серверу, случайный навык Е-ранга, осколок алтаря. Дополнительная награда – милость Одина. Обнаженный мужчина с одной лишь сумкой на плече недоуменно осмотрелся. Серая пустошь, края которой уже в десятки метров от него скрывались в тумане. Оружия, чтобы сражаться с чудовищами, у него не было. Сумка оказалась пустой. Он проверил. К счастью, чудовищ в округе тоже не наблюдалось, пока не наблюдалось. Девять, восемь, семь. Эй, кто там? Я недостоин быть одним из защитников человечества. Пожалуйста, отправьте меня обратно домой. Я не хочу умирать. Ты. «Шесть, пять, четыре...» «Хоть палку мне дай! Эй, слышишь?» «Личное сообщение. Неизвестно. Оружие и снаряжение находятся в сумке. Три, два, один. Раунд ван. Файт!» Воздух метрах в десяти замерцал, и там появился еще один человек. Или не совсем человек... Кажется, он видел подобное существо по телевизору Святая Дева Мария Значит, это не сон Стоило присмотреться, и над головой пришельца возникла красная надпись Гоблин, монстр, уровень 1 Чужак выглядел настоящим дикарем Набедренная повязка, ожерелье из каких-то зубов и ножны с кинжалом на поясе Заметив игрока, гоблин сначала испуганно сжался, а затем, похоже, осознал, что тот совершенно безоружен, и оскалился, вытаскивая кинжал. «Подожди, мы можем поговорить! Не приближайся!» Хотя гоблин был на голову ниже, он не ведал сомнений. Завизжав, дикарь пригнулся и побежал, перемещаясь практически на четвереньках, а затем прыгнул на замерзшего в ступоре игрока. В последний момент мужчина все же попытался прикрыться сумкой, но тщетно. Гоблин извернулся и, зацепившись за него, словно обезьяна, вогнал кинжал в шею. Игрок все же отмахнулся, отбросив врага, но это уже ничего не могло изменить. Легко выпустив оружие, гоблин оттолкнулся от жертвы ногами и, разорвав дистанцию, покатился по земле. Вскочив, пригнувшись и повизгивая, он смотрел, как враг умирает. Наблюдающий за печальной картиной Один разочарованно покачал головой. Существуй в этой реальности Вальхала, дорога туда для убитого игрока была бы заказана. Как и Фольквангар, впрочем, достойной подобную смерть не назовешь. Погибнуть без оружия в руках, да еще и так позорно, практически моля о пощаде и не оказав даже минимального сопротивления – Разумом, понимая, что трудно ожидать от мирного горожанина большего, в душе бог чувствовал только презрение. За такое положено отправлять прямиком в Хель. Кандидат оказался не только трусливым, но еще и на редкость тупым, раз уж не смог разобраться с сумкой. С оружейными картами подобные накладки случались и прежде, но не суметь достать даже одежду. Как ему это вообще удалось? Он что, просто открыл сумку и посмотрел внутрь? Не догадался засунуть руку? Проигнорировал все подсказки? Не умел читать? Увы, доступа в личные покои не имели даже боги, и точно сказать, чем покойный занимался в отпущенное время, было уже невозможно. Да и не нужно, по большому счету, лишь еще один поединок в немалой уже череде прочих». Еще одна неудача, вызванная низким качеством исходного материала. К сожалению, на данном этапе боги не могли позволить себе покидать домен, спускаться в обитаемые миры и напрямую вмешиваться в процесс отбора. Точнее, они могли действовать через жрецов, но цена была неадекватно высока и не давала гарантированного результата. Процесс во многом походил на лотерею, и даже если добавить в список своих кандидатов, игроком становился примерно один из пяти. Остальные попросту умирали и поведать о причинах уже не могли. Где-то в стороне, на границе с сетом, пролетела очередная комета. Сильный враг. Ранг С по классификации системы. К сожалению, защитный пояс зиял многочисленными прорехами, и перехватить на подходе удавалось далеко не всех, да и убивать пришельцев напрямую мешали разного рода ограничения. Извернуться, обойдя их, было возможно, но у всего есть своя цена, и далеко не всегда платить ее было разумно. Так и сейчас, сжав в руке копье, Один остался сидеть на месте, мысленно проводив прорвавшееся сквозь сеть чудовище взглядом. Будучи почти всемогущим в пределах своего домена, за его границами боги становились просто сильны и, что важнее, уязвимы. Не время, еще не время. Через пять минут тело игрока медленно исчезло, возвращаясь в реальный мир. В отличие от системы, которую не интересовали трупы, большинство богов не видели сложности вернуть павшего родне. С чудовищами, впрочем, они не церемонились, извлекая из них все ценное и отправляя останки в великую пустоту. Сейчас, где-то на границе Солнечной системы, плавали сотни разделанных трупов разного рода монстров. В каком-то смысле на этом поле боя действительно выпадал полноценный игровой лут. В данном случае одна лишь сумка, которую Гоблин уже присвоил, вцепившись в нее обеими руками. Однако, исчезая, так и не сумел забрать трофей с собой. Согласно квесту, чтобы обрести свободу и получить право вернуться, пленник должен был убить троих кандидатов в избранные. Пока что этот подвиг не удалось совершить никому. Кинжал Гоблина, к слову, был обычной железкой, ни к чему прокачивать врагов. Хотя, если кому-то из монстров удастся завершить квест, награду все же придется выдать. Да и часть из них умели поглощать опыт напрямую. Спустя мгновение победитель появился уже в другом месте, на висящей в пустоте каменной платформе, соседствующей с десятком подобных. На некоторых можно было заметить замерших в стазисе низкоранговых чудовищ. Сбежать из божественного домена, не выполнив квест, у них не было никаких шансов, да и о кормёжке при таком подходе можно не беспокоиться. Через пару секунд Гоблин тоже замер, дожидаясь следующего кандидата. И ждать ему явно осталось недолго. Некоторые из чудовищ пошевелились, просыпаясь от сна и готовясь к новому поединку. «Мясо!» В отличие от дальних сородичей из мира, где находился алтарь, недавний гоблин принадлежал куда более низкоуровневой цивилизации. Настолько, что иногда определялся системой как монстр. Вероятно, если люди проиграют и будут повержены, то земля станет местом для фарма, а люди – объектом охоты или рабами более развитых цивилизаций, те, кто выживет». Просунув руку в появившийся в воздухе мини-портал, Один подцепил оставленную на месте поединка сумку и небрежно бросил ее за спину в кучу себе подобных. Земле были нужны новые игроки, тысячи новых пешек. Однако, даже до предела облегчив первую миссию, подбирая слабейших монстров, боги не могли гарантировать результат. Впрочем, ситуация все равно развивалась гораздо лучше, чем при естественном течении вещей. Бог выбросил из головы погибшего и сосредоточился на иных боях и создании новых миссий. В какой-то степени это напоминало стратегию, в которую любил играть его сын. Последний из многих сотен тех, что он помнил, и единственный из ныне живущих. Если, конечно, другие потомки вообще существовали в реальности, они были очередной иллюзией, порожденной системой. Как и сам Один, хотя помнить об этом становилось все сложнее. Отбор кандидатов продолжался.